Глава 6. Главный наёмник Эдгара Хубера, а точнее сказать, его стопроцентный раб, стоял посреди кабинета Босса и озирался по сторонам. Ещё никогда прежде ему не доводилось бывать в этом дворце, поскольку большую часть времени он со своими головорезами проводил на Орфее, в сутках лёта от Бронзеи. На Орфее был скверный воздух и повышенная радиация. Зато Ламброза, так звали наёмника, был там самым главным. Ему подчинялись все населённые планеты, насчитывавшие 417 человек. Когда-то их было целая тысяча заключённых, оказавшихся в тюремной барже, которую оторвало от причала гравитационной бури. Люди Хубера поймали эту баржу. И он предоставил заключённым самим решать, возвращаться ли им в правительственную тюрьму или попробовать выжить на Орфее. Поначалу все выбрали Орфей, но климат этой планеты не всем пришёлся по вкусу. Люди стали умирать, а затем подняли бунт. Однако Ламброза с верными ему уголовниками жестоко подавили восстание, оставив в живых только самых лояльных. Чтобы этой колонии не было скучно, весь её личный состав по желанию Хубера занимался изучением военного дела и тренировками. В остальном никакой нужды они не испытывали, получали жалование, а раз в 3 месяца их сменные по 50 человек возили на орбитальный бордель. Когда Хуберу показалось, что уголовники уже чему-то научились, он начал посылать их в качестве охраны в не самые важные рейсы. Люди Ламброза справлялись, не безобразничали и со временем превращались в настоящие штатные единицы Великой Империи Эдгара Хубера. «Ну, как тебе мой офис, Люк?» Сдерживая улыбку, поинтересовался Хубер. «О, сэр, такого кубрика я в жизни не видел», честно признался тот, поглаживая шершавой ладонью свою лысую голову. «Я думаю, и для тебя соорудить, Норфея, и что-то подобное». Но зачем, сэр, такие расходы? Нет, нет. Пора вам создать совершенно нормальные условия для работы. И вообще, я собираюсь построить Норфей город. Так что тебе нужен настоящий офис, а не казарма, в которой вы сейчас живёте. Как скажете, сэр, ответил Ламброза, не зная, куда от смущения деть руки. А Хуберс с интересом рассматривал голову своего генерал-губернатора. Вся испичрённая шрамине. Она напоминала глобус планеты Гидра, на которой были найдены каналы древних цивилизаций. Но это не то дело, ради которого я вызвал тебя на Бронзее, продолжал сэр Эдгар. "Подорастающее очень ответственное задание, люк, в котором ты будешь моей главной опорой, моими глазами, ушами и моими, в общем, практически всем. Я готов, сэр." Составь список из 50 своих лучших людей, и мы доставим их сюда немедленно. Да, сэр. Делать вам ничего особенного не придётся, но сам знаешь, всякое в дороге может случиться. Да, сэр. Главной и персональной твоей задачей будет следить за капитаном-пилотом, чтобы он ничего такого не учудил. Человек он проверенный, но уж больно груз ответственный. Хубер поднял глаза на Ламброза и поразился, с какой собачьей преданностью тот на него смотрит. «Этот за меня жизнь отдаст», — удовлетворенно подумал Хубер. «Рейс довольно долгий, тридцать суток в один конец, но когда вернешься, Люк, ты получишь бонус сто тысяч кредитов». «О, сэр!» — не сдержался Ламброза. Его месячное генерал-губернаторское жалование было в сорок раз меньше. Не знаю, как вас благодарить. Не нужно меня благодарить, Люк. Ты заслуживаешь этих денег. Самое главное, чтобы груз был доставлен на место, понимаешь? Понимаю, сэр, серьёзно кивнул Ламброза. Что бы ни происходило, конвой должен двигаться к месту назначения. Что бы ни происходило, конвой должен двигаться, заучивая наизусть, повторил Люк. Всё понял. Вся понял, уверенно подтвердил Ламброза. «Тогда иди в приемную, составь список и передай мистеру Гилборну. Он уже ждет. И помни, только самых лучших!» «Да, сэр, только самых лучших!» Негромкая блюзовая композиция доносилась из оркестрового угла, а в двух шагах на мраморном возвышении журчал фонтанчик из частей Шеварелси. Генри сидел, задумчиво уставившись в пустоту. Вот-вот должен был подойти Ник Ламберт. Как человек пунктуальный, он позвонил ровно в восемь, и Генри, без лишних слов, пригласил коллегу в ресторан Шабоне. «Но я не знаю, где это, сэр». «Нет проблем, Ник. Ловишь любое такси и называешь этот ресторан. Больше никаких объяснений не нужно». «У меня еще нет гражданского костюма, сэр. Ничего, если я в форме буду?» «Ничего, Ник». Мне даже приятно будет взглянуть на новенького пилота третьего класса». «У меня второй класс, сэр». «Ну ты молодец. Ладно, выезжай прямо сейчас. Я прибуду раньше. Мне ехать ближе так, что просто скажешь швейцару, чтобы проводили к мистеру Аткинсу». «Спасибо, сэр. Я мигом», – отрапортовал Ник и бросил трубку. Сейчас, вспоминая радостный голос Ника Ламберта, Генри невольно сравнивал его настроение с тем, что владело им самим шесть лет назад. Наверное, то же самое – бесконечный оптимизм и уверенность в своих силах. Собственно, Генри и не прогадал. Все эти годы хорошо зарабатывал, и на его услуги был постоянный спрос. Правда, Генри Аткинс не входил в элитный штат компаний пассажирских перевозок, зато его гонорары с лихвой перекрывали этот недостаток. «Прошу прощения, сэр», э, — воспрашивает молодой пилот, склонившись в полупоклоне, отчитался метр дотель. «Прикажете проводить его сюда?» «Да, проводите, я его жду». «Одну минуту, сэр», — важно произнес ресторанный чиновник и немедленно отправился выполнять пожелания клиента. Вскоре появился Ник. Он отлично смотрелся в пилотской форме, к тому же оказался значительно выше ростом, чем помнил его Генри. «О, сэр, э, но я думал, это ресторан?» Ник удивленно огляделся, пораженный шикарной обстановкой. «Это и есть ресторан, только для нас двоих», – улыбнулся Генри. «Садись, сейчас начнут подавать». «Сколько же это стоит?» – не переставал удивляться Ник Ламберт, дотягиваясь рукой до скатерти и приборов из драгоценных металлов. «Пусть тебя это не беспокоит. За все уже заплачено. Расскажи лучше, как там наш Джудж Ройл?» Да всё нормально, сэр. Думаю, там ничего не изменилось. Ник смущённо улыбался и не знал, куда деть руки. Возле стола появился официант. Он вопросительно посмотрел на Генри, тот указал на бутылку, из которой следовало наливать. Официант профессионально быстро наполнил бокалы и отступил в тень. Ну, за встречу, Ник, за то, что ты теперь пилот второго класса. Спасибо, сэр. Они выпили, и Ник восхищённо закивал. Никогда не пробовал ничего подобного, сэр. Это и не удивительно, усмехнулся Генри. Кстати, как там инструктор Форджес, ещё летает? Летает. Что же ему сделается? Когда я перешёл на второй курс, ходили слухи, что его отчислят по итогам медицинской проверки. Однако старик легко прошёл её. Отчислили другого инструктора Бланшера, хотя ему ещё не было и 40. Бланшера не помню, признался Генри и покосившись на официанта, едва заметно кивнул, давая понять, что можно подавать на стол. Так ты, значит, сейчас после учебного отпуска, спросил он Ника. Да, сэр, довольная улыбка расцвела на лице юного пилота. Генри отметил, что тот всё время улыбается. Ну-ну, мистер хронический оптимист, подумал он, а вслух поинтересовался. Работу уже нашёл? Да, Сер, с работой повезло, взяли третьим пилотом в Pacific Line. О, Pacific Line, как же тебе удалось? У меня диплом с отличием, к тому же они меня ещё на четвёртом курсе приметили. Значит, будешь при хорошем жаловании, сказал Генри, слегка сторонясь, когда официант начал расставлять блюда. Но вы тоже не бедствуйте, хотя и не летаете в Пасифике, заметил Ник, ещё раз оглядывая персональный кабинет. А в фонтанчике что? Шампанское? Официанту утверждает, что это чистый релси, но сам я не пробовал, предпочитаю из бутылки. Спасибо, поблагодарил Ник подававшего официанта, и тот удивлённо вздёрнул брови, поражённый неотёсанностью этого провинциала. Так значит, Ник, у тебя ещё есть время? Да, сэр, ещё 3 недели. Не желаешь прокатиться? Не сдержался Генри. Он хотел задать этот вопрос попозже, но получилось иначе. В смысле, Я через пару дней отправляюсь в рейс на целых 60 суток и могу взять тебя с собой до пассажирской станции Trade 24. Это в 3 днях от Бронзеи. Просто покататься? Уточнил Ник. У него уже были на ближайшие дни свои планы. Ну вот так сразу отказаться от предложения человека, который потратил столько денег на ресторан? Зачем же кататься? «Пилотировать, мой друг, и не просто пилотировать, а вести конвой из сорока грузовиков в качестве капитан-пилота». «Сорок грузовиков?» – переспросил пораженный Ник. «А чего тут удивляться? Случается и побольше». «Но я никогда не водил в качестве капитана-пилота». «Вот поэтому я тебе и предлагаю. Думаю, от такой практики ты не откажешься». «Так кто же от такого отказывается?» Глаза Ника Ламберта загорелись азартом. «А что за суда?» «Стандартные транспортеры Си-1600». «Ух ты! Это же солидный вес!» — восхитился Ник. Генри понял, что этот парень заглотил наживку. Чтобы закрепить достигнутый успех, он нагнулся к Нику ближе и тихо спросил. «А не догадываешься, что за груз мы с тобой поведем?» «Нет», — протянул тот, чувствуя, что сюрпризы у Аткинса еще не закончились. «Танки, приятель, танки!» в смысле, не поверил Ник, изобразив рукой неопределённую фигуру. Да, представь себе, именно то, что ты подумал. А через трое суток после выхода к конвою пристыгнут ещё бортов 20 охранного сопровождения, штатные единицы шестого ударного флота. Ну так что скажешь, согласен пилотировать такую армаду? с усмешкой спросил Генри. О чём разговор, сэр? Ну вот и отлично. Давай выпьем за удачный рейс и вообще, нек называй меня, пожалуйста, Генри. Мы с тобой почти ровесники, а то из-за этого твоего сар я чувствую себя старым довозником.